Сегодня мы высадили на Исканту наш первый десант. Завтра все мы окажемся там. Столбы уже установлены, участки определены. Проведению было угодно, чтобы мы стали первопоселенцами. Не всем это нравится, но это наша судьба. Мы привыкли жить в высокоорганизованном обществе, где всю тяжелую работу взяли на себя машины. Здесь нам придется проходить путь становления цивилизации почти с самого начала. какое-то время нас будут выручать механизмы и посадочные комплексы нашего корабля, но их ресурсы не безграничны. Рано или поздно машины остановится. И тогда мы вынуждены будем начать все с самого начала. создание простейших производств, сковки и выплавки металла с ручных сельскохозяйственных работ. Он видел как сгущается молчание в зале, как суровь лица у одних и выражают явное недоумение у других. Наконец, какая-то полная дама, увешанная дорогими побрякушками в третьем ряду от него, не выдержала и приподняла над столиком свой внушительный торс. «Но позвольте, господин капитан, о чем вы говорите? Какие сельскохозяйственные работы? Где ваши спасатели?» Неверов почувствовал, как его охватывает ощущение полной безнадежности задуманного нелегкого предприятия. Они все еще не поняли. Они не могут и не хотят принять очевидные истины. Отныне все для себя им придется делать собственными руками. И он не знал, как должна будет поступить колония с теми, кто не пожелает и пальцем пошевелить для создания собственного благополучия. А что из таких личностей среди пассажиров этого корабля найдется немало, не вызывало у него ни малейшего сомнения. Они не могут начинать новую жизнь с насилия, и, следовательно, оставался один-единственный выход. Тот, кто не захочет присоединиться к нашей колонии, может создавать собственную и сколько угодно ждать там спасателей. Мы выделим для них долю корабельных запасов и все необходимое снаряжение. Шум, поднявшийся в зале, сразу же показал, что его слова нашли благодатную почву. Теперь они, по крайней мере, всерьез задумаются над своим решением, и те, которые останутся, уже самим этим актом возьмут на себя определенные обязательства. Вечеринка удалась на славу, если не считать того, что Элайн куда-то пропала. К тому времени, когда он закончил свою речь, в зале ее уже не было, и он не заметил, когда именно она вышла. Воспользовавшись первым удобным предлогом, он поспешил в свою каюту, но и там не нашел Элайн. Это его встревожило, потому что за две недели, что они прожили вместе, он успел ее узнать, пусть и не до конца, Но достаточно, чтобы не предполагать, что ее странным поступком может руководить легкомысленный флирт. Кроме того, она была слишком напугана кем-то из своего близкого окружения. Прошедшие две недели Элайн добровольно вела затворнический образ жизни. И вдруг сегодня? Чем больше он думал об этом, тем тревожнее становилось на душе. В конце концов Неверов не выдержал и подошел к интеркому. С помощью корабельного компьютера установить местонахождение любого человека на борту не составляло особой проблемы. Какое-то время он сопротивлялся своему естественному желанию, усматривая в этом нечто весьма похожее на подглядывание, но затем решил, что должен это сделать ради безопасности Элайн. Если она захотела провести вечер не с ним, это ее право. Но в таком случае она должна была хотя бы предупредить его о своих намерениях. Ответ, который выдал компьютер на его запрос, в первое мгновение показался ему глупой шуткой. Элайн Мандега на борту корабля не было. В следующее мгновение он решил, что в этом невероятном ответе виноват компьютерный ФАГ, от которого техникам так и не удалось полностью очистить систему. Но уже минутой позже пришел к выводу, что подобные, слишком уж изощренные действия ФАГа, направленные лично против него, маловероятны. Тогда он стал думать. За последние полчаса борт корабля покинули две шлюпки с грузами для колонии, доставка которых была запланирована на сегодня. Если Лань действительно нет на корабле, то исчезнуть она могла только с одной из этих шлюпок. И, конечно же, она не могла сделать этого в одиночку. Оставалось выяснить, кого еще нет на корабле, помимо тех, кто был включен в первую группу высадки. Люди, вошедшие в эту группу, оказались на исканте задолго до происшествия. И значит, вместе с Элайн должен был исчезнуть кто-то еще. Все челночные грузовые рейсы, кроме самого первого, проходили без участия пилотов. Шлюпками управляли автоматы. Он не сможет найти того, кто доставил беглецов на Исканту. Только вот беглецами ли они были? Его рассудок отказывался в это поверить. Скорее всего, Элайн похитили. Возможно, ей немедленно нужна его помощь, а он сидит здесь, у компьютерного пульта, перебирая в голове различные варианты вместо того, чтобы уже лететь на Исканту. И все же прежде следовало навести необходимые справки. Он должен узнать, кто ответственен за случившееся. Установить, что на борту корабля кроме Лайн не достает еще трех человек, было делом нескольких минут. А еще через две он узнал, в колонии они не появлялись. Несмотря на охватившую его тревогу, Неверов сумел подавить в себе вполне естественное желание сразу же броситься на розыски. Его солидный опыт работы в федеральной службы внешней безопасности говорил о том, что иногда несколько часов тщательного расследования, проведенного опытными сотрудниками в кабинетах, приносили гораздо более весомый результат, чем бессмысленные многодневные погони за неизвестными преступниками.